Меня интересует картотека. Где картотека? Я прекрасно понимаю, что ее выкрали по вашему заданию. Будете вы, наконец, говорить. Только бы успеть. Только бы успеть. Хорошо, что снежок выпал. Следов не видать. Что это? Тряпка красная на заборе. Что же делать? Так вы будете наконец говорить? Куда? Отойти от окна! Вы кого-то ждете? Уж не вашего ли маленького друга? Отвечать. Да. Что? Да. что? Да. А, а, пить. Да. А, ну что же. Выпейте воды. Тогда, может быть, к вам вернется дар речи. Что делать? Ну что же делать? Зергуня. Зергунечка. Ну, миленький. Дорогой мой, что же делать? Я не оставлю тебя, Сергуня! Ну? Ну как? Вода подействовала на вас отрезвляюще. Вы будете говорить... Да. Мне ничего другого не остается. Вот это уже лучше. Где моя картотека? Я ее спрятал на чердаке. Ну что ж, посмотрим. Ой, <звы> Лёшка, беги! Сервуня! Беги, Лёшка! Спасайся! Докладывайте, товарищ Хадин. Вот документы из личного архива майора Краузе. Много полезного, пожалуйста. Так. Интересно. А что слышно Сергей? Ничего. Каким же образом попали к нам эти материалы? Почти что чудом, товарищ полковник. Пакет с документами передал нам комиссар партизанского отряда. А ему принес этот пакет партизанский связной который, в свою очередь, получил его от другого связного. Понятно. И никакой весточки от Сергея. К сожалению, никакой. Если не считать устного сообщения, которое звучало так. «Карточки агентов осветлены, Сергей». Что это должно означать? Да я тоже сначала не понял. Но вчера были задержаны два человека с явно фальшивыми продовольственными карточками. На них была блеклая печать – И вот эти люди оказались агентами Крауза. Да. Так вы думаете, что Сергея и мальчика нет у партизан? Ну, я не могу сказать точно, товарищ полковник. Но будем надеяться, что они у партизан. Ну что ж, будем надеяться. Годы навстречу летят, Младшие братья растут. Снова на тихой землёй Звездные дали ясны, Песни былые не спят. Нас они снова зовут Нашу мечту отстоять И уберечь от войны. И никогда, никогда я не забуду Тех, кто себя на войне той не щадил, и до конца, до конца я верен буду тем, кто меня от огней все защитил